Глава 18 Сергей переместился к Эммануэлю, что находился на заводе, где пытались собрать из разрушенных танков новые. «Как успехи?» — появившись из воздуха, спросил босс, чем чуть не довел до инфаркта двух мужчин. «Босс, нельзя же так!» — возмутился Эммануэль, схватившись за сердце. Его коллега же встал по стойке смирно и не издал ни звука. Осанка ровная, глаза горят, ухожен. В его военном прошлом Сергей не сомневался. «Прости, привычка, так как успехи?» — улыбаясь, спросил босс. «Плохо все, парочку, может, и соберем, но времени на это уйдет уйма, оно того не стоит». Тяжело вздохнув, ответил Эммануэль и указал рукой настоящего рядом мужчину. — А вот Николай предлагает альтернатива снять с танка в башне и сделать из них огневые точки. — Так идея отличная. В чем проблема? — Пока что проблем нет, но нужен Луи, чтобы он помог нам сделать тестовый экземпляр. Нужно проверить, будет ли огневая точка считаться оружием и смогут ли стрелки с ней работать. — Понял. Если не смогут, то зачарованные боеприпасы не будут работать. Сергей замолчал и посмотрел на ближайший танк, чей корпус был раскурочен так, будто его взорвали баллистической ракетой. «Тогда даю добро. Можешь эксплуатировать Луи, как пожелаешь». «Благодарю», – кивнул Эммануэль и хитро улыбнулся. «Уж он-то старого механика заэксплуатирует по полной». «А теперь о деле. Я вот зачем пришел». У Сергея была идея, как сэкономить кучу денег. Сейчас в убежище создают лишь известные им материалы, но есть еще сотни неизвестных. При создании оружия и снаряжения с помощью чертежей очень много монет тратится именно на неизвестные и очень редкие материи. Но что если разобрать тот же АП-4 на материю с помощью преобразователя и, получив образцы, начать воспроизводить неизвестные материалы? «Сказать, что старик загорелся, значит ничего не сказать. Он аж воспылал». Но сразу же встал вопрос о промышленных мощностях. Промышленные преобразователи материи могут заниматься лишь чем-то одним, а убежищу нужна высококачественная сталь. Потому сразу обговорили расширение промышленной мастерской раз в десять. Это, конечно, обойдется в десятки миллионов монет, но вложения быстро себя окупят. После Эммануэля мужчина посетил военных, что активно зачищали осколки. Приоритет давался Мизуру и рыцарям. Первым нужно было поскорее получить пятый уровень, а рыцарям – десятый, дабы Хаура стала мощнее. С ними были группы новых оружейников. Силви довела их численность до сотни человек. После расширения убежища Сергей построит еще две оружейных мастерских, а численность персонала доведет до трех сотен. В связи с большим количеством новичков, оружейникам присвоили новые должности. Старший оружейник – тот, что ведет проект, а младший – что помогает старшему. Младшему нет нужды разбираться в производстве, оружии, техники и прочем. От него требуется лишь его манная сила навыка. Также набираются будущие алхимики. Скоро изучится навык врач, и можно будет начать промышленное производство самых разных зелий и лекарств. Приоритет и те, кто более-менее разбирается в химии. Всех, у кого имелось медицинское образование, уже давно забрал к себе профессор Кюри, и он очень ждал переселенцев из Калининграда. Сергей еще некоторое время занимался делами убежища, пока с ним не связалось с сердцем миром. Оно сообщило, что сделало свой выбор, и мужчина поспешил в комнату сокровищ. Первым делом он взглянул на Людвига. Конь стал выглядеть намного лучшим. Он не спеша поглощал ядра, наслаждаясь вкусом и поглощаемой энергией. На одном из столов лежало несколько стопок книг и по одному зелью развития. Как поведал Феникс, первая для Софи, вторая для Элли, а последняя для Гая. «Я проанализировал характеристики, способности, потенциал и личности всех трех человек, потому с уверенностью могу сказать, что это лучшие комбинации с того, что мы имеем. Я также учитывал вашу связь и ее влияние на остальных», — с гордостью в голосе заявило сердце мира. «Вообще-то я просил подобрать лишь из трансформации, но так даже лучше. Спасибо». Сергей принялся изучать первую стопку книг. Софи достался навык трансформация в паука Ахара. Только вот мужчина скривился, прочитав название. «Почему постоянно насекомые?» «Софи сможет карабкаться по стенам, стрелять паутиной, устраивать ловушки и захватить попавшего в сети врага», — с гордостью заявил Птиц. «Ты кого из нее сделать собираешься?» Шпиона, убийцу, диверсанта. У нее отличный потенциал к этому. В случае провала они телепортируются к вам. У меня нет таких врагов, для которых нужны шпионы, убийцы и диверсанты. А если и появятся, то я все равно не отпущу их на такие опасные задания. Связь четвертого уровня не факт, что продержится долго. Они сами это понимают, ибо находятся чуть ли не под внушением. Потому ориентируйся на третий уровень связи. Вернув книгу на место, возразил мужчина. «Простите, создатель, я допустил ошибку. Но можете сказать, кем вы хотите их видеть?» «Сильными бойцами, что вместе со мной смогут натворить делов на поле боя», уверенно ответил мужчина. «При сражении с гигантами на острове Владыки ему бы очень пригодились сестры как боевые единицы». «Понял. Тогда, может, это...» К Сергею по воздуху полетела книга навыка. «Демон войны гудо прочитал мужчину и посмотрел на Феникса, что пребывал в состоянии тысяч золотых огоньков. Чей-то фольклорный персонаж? Да, геранцев, как вы их называете. Огоньки преобразились и показали брутального зеленокожего мужчину с большими рогами и хвостом. Не выглядит достойным уникального ранга. Внимательно рассмотрев существо, подытожил мужчина. Вот прошлое чудище могло выпускать облака тумана, что влиял на разум, да и выглядело сильным. Буддо обладает высокими физическими характеристиками и магией огня. Убивая врагов, он временно увеличивает свои характеристики и поглощает их жизненную силу с манной. «Соглашусь, неплохо. А вы или что?» К мужчине подлетела другая книга «Трансформация в ведьму ночи». Феникс тут же преобразился. Теперь он был красивой девушкой с серебряными волосами, темно-пепельной кожей, длинными ушами, словно у эльфиек, и красными глазами. «Не выглядит сильно, но, я так понимаю, у нее тоже есть фишка». Держи книгу в руках, спросил мужчина. «Вы правы. Ведьма ночи из фольклора тех, кого вы называете аргонцами. По легенде, она приходит ночью за душами сильных воинов. Если воин выдержит ее испытания, она сохранит его душу и сделает сильнее. Если нет, душа будет поглощена ведьмой». «Это, конечно, интересно, но в чем ее особенность-то?» Сильна в физическом и магическом бою, обладает магией, схожей с псионикой, как и демон Гудо может восстанавливать манну, убивая врагов. «Мне нравится. Что дальше?» – спросил мужчина и посмотрел на следующие за уникальными книгами навыки. «Идеальное тело и мастер меча? Ты как будто мысли читаешь, я и сам об этом думал». Эти навыки трансформации хорошо подходят под мастера меча и дополняют друг друга, а идеальное тело будет вдвойне эффективно благодаря их взаимной связи четвертого уровня. Понял и соглашусь с тобой. А дальше у нас... Перед мужчиной были две идентичные большие ступки книг. Дополнительная сила, дополнительная ловкость, дополнительная выносливость. Копии книг, дающие по пять к характеристикам. Их было мало, и достались они от мизуру, но увеличивали характеристики без каких-либо последствий для тела. Далее интересные навыки. Могучее тело увеличивает все базовые физические характеристики на 10%. Могучий разум увеличивает магию на 10%. Бегару, чтобы уметь драться в рукопашном бою. Повышенная выносливость. Навык без уровня увеличивает базовую выносливость на 30% и скорость восстановления сил на 100%. Магический дар. Навык без уровня увеличивает магию на 20% и скорость восстановления манны на 40%. Магический источник. Навык без уровня повышает количество манны на 25%. Навыки, что не повышают характеристики пред чувствствии опасности рентгеновское зрение ясный взгляд глаза ястреба знахарь стрелок аура далее шли навыки что ранее не попадались сергею на глаза глядяще на солнцем навык без уровня удваивает скорость восстановления манны во время нахождения под солнцем но навык накладывает существенное ограничение из за одежды и снаряжения Закаленное тело. Навык без уровня увеличивает базовую живучесть на 30% и способность естественной регенерации тела в два раза. Адреналин. Также навык без уровня на короткое время может увеличить все физические характеристики, но потом будут последствия. Дар змеи. Очередной навык без уровня увеличивает базовую ловкость на 30% и увеличивает скорость реакции. Кошачий глаз. Позволяет видеть ночью. Активируемый навык. Сергей осмотрел новые навыки и решил глянуть, сколько их на складе, а их... Мало. Очень мало. От пяти до семи штук. Разве что адреналина полно, но он и не был редким. Хорошо. утверждаем Что, конечно, получится, я не представляю, но смесь ядерная. Да и самому надо бы навыки подучить. Мужчина тут же изучил все навыки из группы дополнительная и дар змеи. А вот закаленное тело изучить не удалось. Он конфликтует с регенерацией. Изучил магический дар и магический источник. Не забыл и про ауру, их теперь много. Навыки вроде предчувствия опасности и прочее он решил оставить для разведчиков. Бойцам очень их не хватает. Ладно, что-то мугая. Сергей подошел к стопке и взял верхнюю книгу, что была уникальной трансформацией. «Мартышка? Ты серьезно?» «Да, трансформация в МОУ хорошо подойдет для лучника», ответило сердце мира в форме большой человекоподобной обезьяны. Мизуру были более человечными. Тут же брутальный хищник. Видя недоверие к его словам, обезьяна продолжила... Моу имеет поражающую скорость мышления и реакции. У него великолепно развиты органы чувств, высокие физические характеристики и, самое главное, он может без последствий поглощать манну из энергоядер. Хм, я тебя понял. Его второстепенные характеристики идеально подойдут под потребности Гая. Да и в ближнем бою он сможет себя защитить. Только вот... Мужчина призадумался, а потом хитро улыбнулся и посмотрел на обезьяну. «Насколько сильна у него скорость мышления?» «На первом уровне дает бонус сто процентов!» Не понимая реакции человека, ответила обезьяна. «Так и быть, забираю себе», — улыбнулся мужчина. «Оно же поможет мне следить за боем во время сражения?» «Да, будет», — поникла обезьяна. Тогда мне нужно больше времени, чтобы подобрать Гайю навык. Хорошо. Кивнул мужчина, но прежде чем изучить навык, обратился к светящимся огонькам, в которые обратилась обезьяна. А у нас есть навыки или трансформации, что повышают скорость мышления? Есть, но менее эффективные. Сергей вновь посмотрел на книгу в руках, повторно прочитал описание и изучил навык. Внимание! Вы изучили навык, что конфликтует с навыками глаза ястреба», «Дар змеи», «Повышенная выносливость», «Бигару». Удаление навыков отменено. Навык «Регенерация 4 уровень» нашел способ адаптации. Трансформация в му будет совмещена с указанными навыками и модифицирована в трансформацию в «Короля му Бонусные характеристики навыка «Бигару» подавлены. «Закаленное тело, значит, адаптировать не удалось?» – беспредел. Проворчал мужчина и активировал навык. Его тело начало меняться. Сергей вырос на пять сантиметров. Кожа покрылась снежным мехом коричневого оттенка, немного увеличились глаза и заострились уши. Собственно, на этом и закончилась его трансформация в короля обезьян. «Не красавец, конечно, но голова и правда лучше работает». Ну-ка. Мужчина сосредоточился, и в его руке появилось пламя, что смогло преобразоваться в шар. Тяжеловато все еще, но намного легче. Так что там по характеристикам? Бонус к базовым характеристикам от навыка трансформация в МОУ уровень 1. Сила 40%, ловкость 110%, выносливость 85%, живучесть 20%. Неплохо. Соломону на первом уровне давали меньше. Это ведь из-за адаптации навыков. Угадал. Возьми с полкой пирожок. Ага. Если отменить трансформацию, то бонус к характеристикам снизится наполовину. Призадумавшись пробормотал мужчина, вернувший человеческий облик. Только вот, учитывая мои базовые характеристики, толку от этих бонусов почти ноль. 10 к тому, 20 к этому вот я зажрался!» «Характеристики. Сила 28-249. Ловкость 30-304. Выносливость 23-240. Живучесть 19-207. Магия 30-593». «Вроде неплохо», — подумал мужчина, экипированный в «Ликвидатор-2». Характеристики Сергея уже давно превысили любые разумные пределы. А ведь он еще не все связи использовал. Да и скоро двадцатый уровень. Кто знает, вдруг удастся повысить уровень связи. Стоп. Я же забыл проверить свою теорию. В руках мужчины оказались книга «Могучий разум» и сборный навык «Могучее тело». Вы хотите объединить навыки в совершенное тело? Конечно. Книги засветились и слились в одну. Новый навык был аналогом могучего тела, что давал плюс 10% ко всем базовым физическим характеристикам. Только тут не было физических. Он давал бонус всем характеристикам, включая магию. Взяв еще один могучий разум, мужчина сделал себе совершенное тело. Его магия тут же увеличилась на 9 единиц. Вернув массивную броню на склад, Сергей вызвал своих телохранителей. Софи и Элли помогали с зачисткой осколков, потому можно сказать, что они почти не были заняты. Сейчас Рейн ловила все осколки, мимо которых пролетало убежище, потому практически две трети армии занимались зачисткой. Еще часть помогали нуждающимся – оружейники, врачи, знахари и прочим – повышать уровни. Девушки заранее получили телепатический сигнал от Сергея, потому резкий перенос не стал для них сюрпризом. Они сразу же вернули окровавленные мечи третьего уровня в оружейную мастерскую и скрыли шлемы. Сестры с интересом осмотрелись, но вскоре их взгляды сосредоточились на Боссе. «Мы с Фениксом подобрали навыки для вас. Это для тебя, Софи!» Указав на высокую стопку навыков, сказал мужчина, а потом указал на другую. «А это твоя элля Они улыбнулись, и предполагаемая Софи пошла к стопке Элли. А предполагаемая Элли... В общем, Сергей вновь не угадал, кто из них кто. Девушки внимательно читали описание навыков, прежде чем изучить, и каждый раз бросали на мужчину удивленные взгляды. А под конец каждая использовала по развивающему зелью. Сергей же еще прошлым днем использовал зелье, потому новое он получит лишь через шесть дней. «Очко навыка вложить в мастер меча», — сказал он. Сестры кивнули, и в их руках появилось по мечу третьего уровня. У девушки слева он засветился красным, у девушки справа белым. Зачарование? Обе девушки улыбнулись и кивнули, а следом начали трансформироваться. Открытые участки кожи Софи начали зеленеть. Из волос, что окрасились в алый цвет, показались большие рога, а из комбинезона вырвался длинный заостренный хвост. Собственно, и вся трансформация. Трансформация Элли также не была чем-то глобальным. Уши многократно удлинились и заострились, как у эльфов. Кожа стала темно-пепельного цвета, а волосы перекрасились в серебряный цвет и, казалось, испускали сияние. Глаза стали красного цвета, и из-под верхней губы выпирало два клыка, словно у вампира. Ну, жутко это не выглядело. Скорее, мило Ха, Вы даже в таком облике похожи друг на друга!» — улыбнулся мужчина, внимательно осматривая девушек. «Какие бонусы вы получили? Благодаря идеальному телу эффект должен быть более существенным, не то что у меня. Итоговый бонус к базовым характеристикам от всех навыков такой». «Сила плюс 70%, ловкость плюс 200%, выносливость плюс 55%, живучесть плюс 50%, магия плюс 20%.» Ответила рогатая. «У меня похожая, только ловкость на 20% выше, а живучесть меньше», продолжила Сребровласая. Сергей заглянул в свои характеристики и приятно удивился. «Характеристики» сила двадцать восемь ловкость тридцать четыреста выносливость двадцать три живучесть девятнадцать двести магия тридцать шестьсот говорит по русски если раздоводу ей еще одно идеальное тело но для себя то я боюсь представить во что я превращусь да и все остальные «Сейчас вся цепочка связей получила мощный скачок в силе. Как окажусь в гавани, скуплю все навыки, повышающие характеристики». Тихо обормотал себе под нос мужчина. В это время девушки с особым интересом осматривали друг друга. Они впервые в жизни видели друг в друге отличие Они ведь даже худели от голода и зомби-вируса одинаково, как и поправлялись. А нам не следовало сбросить навыки и вложить очки в уникальные поинтересовалась Софи. Теперь Сергей отличал их, ибо Софи с рогами, а Элли темная эльфийка. Нет, боевые рефлексы вам жизненно необходимы, учитывая ваш стиль боя. Он уже думал об этом. Учитывая их ловкость и гибкость, с боевыми рефлексами они смогут использовать свои тела на максимум. Даже если стрелковая рота откроет по ним огонь, ни одна пуля не коснется близняшек. Имея второй уровень навыка, Сергей не раз уклонялся от пуль роботов, а по габаритам он намного превосходил рыжих сестер. Отправив девушек опробовать свои силы в бою, мужчина направился к Людвигу. Однако вместо него Сергей обнаружил огромный кокон. Он так эволюционирует. Сири сейчас тоже готовится к эволюции. Как она там? Вспомнив о девушке, мужчина переместился в бункер. Королева жуков лежала на холодном полу подземного геранского бункера. Рядом скучковались жуки-рабочие, что покрывали свою королеву какой-то слизью.